Мария Федоровна Кот. Деревня Большие Прусы Копольского района Минской области. Окружили нашу вёску утром. Мы в глинобитке собрались, человек двадцать соседей. Слышим, уже идут. И как застреляли в двери, в окна, младшенькая моя. «Ой, мамочка!» — глянула я, а ей сюда попало, в переносе. Только захрапела а другой уже шестнадцать был, моей старшей. Лежу в моих детях, убили нас, а я все чую, как за печкой добивают соседей. И глаза открыла. Женщина целует ему левую руку, не дает кровать отодвинуть, там дети, а он бьет ее ноганом по голове. Толкут кроватями тех детей, они пищат, господи. А другой увидел, что я смотрю, подбежал и трах, трах, трах. Я так сейчас вижу синий наган, синий-синий, огнем меня по лицу, по лицу. Оттянул меня за ноги от моих детей, а я все живая. Слышу, опять ходят. Думаю, это ж опять немцы. А это сын мой, Жора, в крови, ничего не видит, к порогу идет. Сынок, а он, я думал, мама, вас нет уже, хотел идти, пускай убьют меня. Ложись, сынок, на место то самое, и, может, оно счастливое. Не знаю, или услышали там, или что, но один забегает. Вставай! Постоял, потом под печь гранату бросил. А уже дым, уже полядгли на битку, облили чем-то. Потолок горит над головой. Не забили они нас, так еще горше, сгорим живьем. Вскочил я, кровать у окна стояла, раму выбила, зову Жору. Помоги вынести их, — подняли старшенькую, — так оно такое молодое, мягкое, не могу, тяжелое. И руки мои омертвели, а не хочу, чтобы еще и сгорели. Как-то втащила их на кровать, на окно, сами вывалились с жорой, в яму от картошки затащили. А деревня вся горит, людей тащат, кого откуда, пищат, кричат, а немцы по огородам ходят, свистят. А тут свиньи чавкают Над обгоревшими хозяевами своими. Ближе они, все ближе, Свистят, чавкают. Уже жалею, что не убили нас они. Найдут, будут мучить опять. А мы тоже будем кричать, пищать.